Глава 6 Дышать оказалось так вкусно, так сладко. Я вновь смогла наполнить легкие воздухом, и прежний ужас медленно отступил. Еще несколько мгновений, и я была уже чем-то большим, чем тело, обезумевшее от страха смерти. Я Эльтуань владеющая магией по праву рождения и крови. Я — я — «Но где я?» Оказалось, что я лежала на полу в небольшой овальной комнате, стены которой излучали бледный свет, и являлись единственным его источником. Здесь не было окон, не было дверей, по крайней мере, видимых. На мне была та же одежда, что и в саду, и я не ощущала ни голода, ни жажды. Очевидно, времени прошло немного. Поднявшись, я попыталась вызвать Нити, найти выход отсюда — и в собственном разуме наткнулась на плотную стену. Полная блокировка. Кто бы ни принёс меня сюда, сделал он это не из благих побуждений. Текли медленные минуты. Я пыталась снять блок, сделать хоть что-то. И изо всех сил давила страх, заставляя себя не гадать о том, что ждёт меня в будущем. Потом, без всякого предупреждения, одна из стен растаяла в воздухе. В проёме стоял мужчина, «Мой старый знакомый. Моё почтение, Ваше Высочество». Он склонил голову в пародии на придворный поклон, но его взгляд ни на мгновение не покидал моего лица. Наша прошлая встреча кое-чему научила этого Кадари. «Стин Аргор! Какая неожиданность!» Я попыталась любезно улыбнуться, но ощутила, что результат больше походил на звериный оскал. В душе поднялась злость, кожу на лице начало неприятно покалывать. «Чем обязана столь приятной встречи?» В мой голос прорвалась ярость. «Увы, притвориться невинной овечкой во второй раз не получится». «Я соскучился по вашей волшебной красоте, принцесса», улыбнулся в ответ Стин, но взгляд у него был ледяной. «Тронута!» Я кивнула в ответ Несколько мгновений мы оба молчали, но воздух между нами почти звенел от напряжения. «Мы с таким нетерпением ожидали вашего визита, принцесса?» После краткой паузы продолжил Стин. «Он так много значит для нас!» «Прошу!» Кадарь отошел в сторону, освобождая проход, предлагая мне выйти из белой комнаты». Низкие потолки коридоров давили почти физически, вызывая желание сгорбить плечи. Я стряхнула неприятное ощущение, гордо вскинула голову. Поворот, ещё один, и я замерла на середине движения. Это место мне было знакомо. Хотя я никогда не бывала здесь во плоти, видение в зеркале истины забыть невозможно. Крепость клана Аргор, которую я, дух бездны, уничтожила в одной из ветвей будущего. Если бы ко мне вернулась хоть часть её силы, но я оставалась беспомощна, как никогда не имевший дара человек. Стин обернулся ко мне, вопросительно приподнял брови, ожидая объяснений и задержки. «Где мы? Как я здесь оказалась? Не сделаю больше ни шага, пока не услышу объяснений». «Ничего страшного». Кадари вновь любезно улыбнулся, но взгляд его наполнился откровенной издевкой. «Вашего согласия, принцесса, вовсе не требуется». Я хотела сказать что-то еще, но внезапно поняла, что язык отказывается подчиняться. А потом мои ноги, без моего на то согласия, возобновили движение. Первые шаги чувствовались деревянными, даже болезненными. Но потом тело нашло правильный ритм, и плавность движений вернулась. Всё, что осталось моим собственным, — это жжение в глазах от подступающих слёз. Мне было жутко. Жутко ещё и от того, что я знала. Магия разума, которую применил ко мне Аргор, недоступна нам, Эльтуань, И, как мне казалось прежде, недоступна и Кадари. Мне не пришлось гадать, кто владел ею. Я и так прекрасно помнила Дженнай, любимцы богов хаоса первыми отступившая от законов властелина. Наши жрецы говорили, что духи бездны уничтожили всех дженнай. Похоже, жрецы ошибались. Мы почти на месте. Кадари поднял руку, и стена перед нами исчезла. Чёрный купол, высоченные колонны, аскетически обнажённые стены без фресок и украшений, пол, выложенный гладким красным камнем. Чёрное каменное возвышение посередине, всё в глубоких трещинах. Возвышение, слишком похоже на алтарь для жертвоприношений. Мы оказались во внутреннем храме Кадари. Ничем другим это сооружение просто не могло быть. Не отрываясь, я смотрела на алтарь, чувствуя, как страх горьким комом поднимается к горлу. Среди Эльтуань давно ходили слухи о том, что Кадари практикуют жертвоприношения разумных, но политика моего отца диктовала закрывать глаза и на это, и многое иное, и вот. Потом я посмотрела на Кадари, собравшихся в храме. Здесь вместилась не меньше половины клана. Кадари старались казаться спокойными, но во взглядах «нет-нет» и проглядывала радостное ожидание, предвкушение чего-то замечательного — Я видела это в глазах и взрослых, и стариков, и детей. Кадари не собирались ничего объяснять мне. Жертве ни к чему узнать подробности ритуала. Кукловод дёрнул за невидимые нити, и я послушно пошла к алтарю. Это походило на мерзкий кошмар, и я даже уверила себя, что это он и есть на одно краткое мгновение. Прошу, принцесса, Стин с щедрым жестом указал на алтарь. «Ваша последняя ложа ждет вас». Я вновь посмотрела на алтарь. Трещины в его камне не казались больше беспорядочно разбросанными по поверхности. Теперь они складывались в рисунок, в древний, почти позабытый символ, в руну хаоса. Стин задумал не просто принести меня в жертву своим темным богам. Он задумал развоплотить меня». «Убить не только тело, но и душу. Для хаоса нет лакомства приятнее, чем душа смертного». Ужас сжал мне горло. Кровь оглушающе забилась в висках, глушаяные звуки. Мне стало страшно почти до физической боли, страшно, как никогда прежде. И мысли вернулись к единственной сущности, которая могла бы помочь. Пусть за дорогую цену, но не дороже, чем мое посмертие. Я не знала имени дочери Властелина» и было ли вообще у нее имя, кроме моего. Не знала, бывают ли у духов бездны имена. Мне сказали, что я свободна от нее, что она ушла. Но мои сны, но мои воспоминания... «Вернись!» — закричала я в собственном сознании, потому что только там я вольна была это сделать. «Вернись! стань со мной единым целым! Спаси меня! Пожалуйста, вернись!» Никто не отозвался. Никто не пришёл. Алтарь под моим телом оказался тёплым, словно изнутри его подогревала невидимая печь. И ещё я не могла избавиться от ощущения, будто тепло камня не сухое и чистое, как ему положено, а тёплое, вязкое и влажное, как внутренности животного. Словно меня ещё живую уже переваривал какой-то злой божок. Мои открытые глаза... Не мигая, смотрели на купол храма, весь испещрённый рунами, и каждая из них была лишь вариацией руны хаоса. Ритуал начался с песнопения, со скребучего, возрастающего звука, от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки. Звук был настолько отвратителен, что через несколько мгновений я мечтала только об одном — чтобы он прекратился. И не сразу заметила, что на куполе в такт этой дёргающейся, пронзительной мелодии начали двигаться руны, изгибались, свивались, словно змеи во время совокупления. Их танец завораживал, держал, и я не могла отвести взгляда, не могла даже моргнуть. Я словно падала, но, вопреки всем законам природы, падала вверх, в круговерть пляшущих рун, в перевёрнутое небо купола». Мысли начали путаться, замельтешили воспоминания, вскидываясь в сознание разорванными отрывками. а Вот я на охоте с братьями. Смотрю, как величавый олень проносится перед всадниками. Благородная добыча для благородных эльтуань. Вот я в королевской малой приемной с покаянным выражением лица выслушиваю очередной отцовский нагоняй. Вот я в лаборатории Таиртов, только что испортила очередную заготовку. И Мервин терпеливо объясняет, в чём я ошиблась. Вот я кружусь в танце. Но взгляд то и дело устремляется к стоящему в самом тёмном углу Эльтуань. «Мой Эль-Эро, мой, мой, навсегда мой». Воспоминания неслись перед мысленным взором всё быстрее. Их образы казались всё более и более смутными. И я внезапно осознала. Всего, что я уже вспомнила, во мне больше нет. Моя личность, моя память, моё осознание самой себя распадалось на части. С каждым мгновением, каждым проходящим образом меня становилось всё меньше. Накатил ужас, но тут же исчез, украденный рунами хаоса, и... Когда это произошло, я испытала столь сильное облегчение, что не сразу поняла. ощущение тела исчезли. Вообще. Я не видела, не слышала, не чувствовала. Наверное, меня тоже больше не существовало. Интерлюдия вторая. Небо бездны всегда спокойная и полная ярких, немигающих мигающих звёзд. В этот раз встретила Мервина яростной бурей. На магических вихрях неслись обрывки реальности и миражей. Звёздный путь больше не казался установленным однажды и навсегда. Он менялся буквально на глазах. Рисунки созвездий искажались. То здесь, то там. Закручивались спирали тёмной материи, пожирающие пространство и время. Границы миров расплывались — Щиты на немногих защищённых вздрагивали от внешнего давления, а передвижение сквозь бездну больше не ощущалось привычным полётом. Теперь это было почти неконтролируемое падение. След Кадари воспринимался как пространство, изменённое чуждостью. И только это и осталось привычным. Это и ещё вплетённый вслед похитителей отзвук магии Риэль. Всё остальное... Бездной будто овладела безумие. Осколок мира, крепость клана Аргор, куда привел Мервина след, оказался окружен молочно-белой стеной, постоянно пульсирующей, словно обесцвеченное и вывернутое наизнанку сердце. И ни сам Мервин, ни одна из нитей стихии не могли пройти сквозь эту стену. А вот темная магия Таирта могла